поиски крупными этническими группами новых мест обитания. В число тех, кто был вовлечен во второй водоворот переселений, входит великое множество финикийских семей, которые организованными группами выходили за Гибралтар с намерением основать крупные поселения на Атлантическом побережье Испании и Марокко, а кое-кто из них, попав в основной поток канарского течения, учредил опорные пункты и на канарских островах. Обе названные исторические вехи около 3600 и 1200 годов до нашей эры играют видную роль и в летоисчислении американских аборигенов. Точка отсчета поразительно точного календаря майя 4-го Ахау 2-го Кумху, что в пересчете на наш календарь дает 12 августа 3113 года до н.э. Далее археологи относят примерно... К 1200 году до нашей эры начало одной из мексиканских цивилизаций. В эту пору среди дождевых лесов и болот на берегах Мексиканского залива, куда подходит Канарское течение, Ольмеки основали свои поселения с пирамидами и огромными стелами. Никто еще не смог удовлетворительно объяснить, почему Майя выбрали точки отсчета 3113 год до нашей эры Есть предположение, что они отталкивались от какого-то астрономического явления, которое пришлось на это время, но от какого именно неизвестно. Другое предположение. Дата выбрана на Это тоже маловероятно. Майя достигли в астрономии таких высот и считали время так скрупулезно, что определяли длительность астрономического года в 365 и 2420 десятитысячных дня. Это дает потерю всего одного дня за 5000-летний цикл, тогда как наш современный календарь дает за тот же цикл излишек в полтора дня. Другими словами, календарь Майя был на 8,64 секунды точнее нашего. Мы упоминали также о надписи на погребальной пирамиде в Поленке, по которой 81 месяц равен 2392 дням. Стало быть, один месяц равен тысячных дня, что всего на 24 секунды отлично от истинной продолжительности. Неудивительно, что сопутствовавшие испанским завоевателям средневековые священники сожгли попавшие в их руки мексиканские рукописи, полагая все, не написанное латинскими буквами, творением сатаны и дикарской магии. Тем не менее, сохранились существенные детали мексиканской истории и записанные прозорливыми испанскими хронистами устные предания. Вместе с исторической приветственной речью, которой сам правитель ацтеков Монтесума встретил своего гостя, конкистадора Эрнана Кортеса, Они служат достаточно последовательными источниками сведений о жизни народов, дороживших своей историей и родивших замечательных астрономов. Устные предания и рукописи согласно утверждают, что испанцы были в Мексике не первыми пришельцами из-за Атлантики. Как ацтеки в горах, так и майя на приморских низменностях называли себя потомками цивилизованных мореплавателей, пришедших, подобно испанцам, с востока, обосновавшихся на новых землях и смешавшихся с прежними обитателями этих мест, которые до той поры жили маленькими неорганизованными общинами, занимаясь собирательством в лесах и не знали ни земледелия, ни городов, ни храмов, ни письменности, ни астрономии. Ацтеки и майя, а также цивилизованные народы Центральной Америки и Перу, объединенные общими верованиями, не рассматривали пришельцев из-за океана как чужеземцев. В их описании это были странствующие просветители, которые несли местным жителям вместе с культом солнца и достижения культуры. Жрецы и правящая верхушка считали их своими предками. И в Мексике, и в Перу, безбородые от природы жрецы, нередко носили накладную бороду, чтобы походить на своих прославленных предшественников. Яркие, письменные и словесные описания белых бородатых носителей культуры, подкрепленные изобразительным искусством,